Спасибо за помощь. Криминальная голь на выдумке хитра. Что только не придумают, чтобы избавить зажиточных граждан от их кровных денежных знаков, при этом пытаясь остаться как бы чистыми. Как бы, то есть ты, гражданин, сам виноват. Способ довольно простой, как всё гениальное. Требуется старенькая машина отечественного производства, пара тройка крупнокалиберных ребят и главное побольше наглости. В ворота какого-нибудь загородного дома тихо стучится замусоренный мужичок и, показывая на настоящую рядом развалюху на колёсах, просит хозяина о помощи. Мол, нечаянно захлопнул ключ в багажнике собственного автомобиля и теперь не могу уехать. И не одолжили бы вы какой-нибудь инструмент, дабы вскрыть транспорт. Ничего не подозревающий хозяин дома, как всякий нормальный человек, бросается за инструментом, а то и помогает мужичку вскрыть машину. Либо последний банально выбивает форточку, благодарит и садится в салон. Хозяин дома возвращается к себе, довольный, что помог попавшему в беду человеку. Спустя минут пять к нему в ворота раздается новый, уже более сильный стук, и во двор заходят крепкие и потрепанные в боях без правил ребята. Мужик, мы чего-то не поняли, наседают они на хозяина. Оставили у твоего дома тачку, чтоб сходить искупаться, а соседи говорят, ты ее с каким-то орлом раскурочил. И указывают на знакомую машину с разбитым стеклом, по-прежнему стоящую у ворот. И не просто у рот раскурочил, а еще и деньги помыл. Какие деньги? В шоке уточняет хозяин. А те, что в багажнике лежали. Серьезные? Пять тысяч евро? Давай возвращай. Так я не брал, божится хозяин. Это, наверное, тот, второй. Но аргумент не принимается. Ты его знаешь? Нет. Он документов не показывал. А раз нет, то ты крайний. Показывай хозяйство. Будем конфисковать имущество. Иначе вызываем милицию и ты садишься. Ежели хозяин все-таки протестует, его успокаивают парой-тройкой ударов по корпусу. Если он соглашается на милицию, ее вызывают. Приезжает специально обученный и подкупленный милиционер и сообщает, сколько лет полагается за кражу. Дальше из дома изымаются ценности или деньги, и следует предупреждение о возможных последствиях вплоть до сожжения виллы, если хозяин будет искать справедливости в интернете или ещё где. Затем ребята загружаются в свою раненую машину и едут в ближайший автосервис, чтобы её починить и повторить комбинацию. А повторять можно до бесконечности. Вы плохо наш народ знает особенности национального криминала и к тому же добрые мы и отзывчивые первому встречному готовы помочь поэтому если постучит к вам незнакомец и попросит гаечный ключ домкрат или ломик приготовьте любое оружие не помешает